Четвертое. Марта. Первое дефиле в мини-юбках в 1965 году. Минидернизация. В марте 1965 года Мэри Квант выпустила на Бродвей моделей, демонстрировавших в Нью-Йорке ее новую коллекцию. Репортаж об этом дефиле, капитально затруднившем движение на Манхэттене, попал во все теленовости. Родилось слово «мини-юбка». Раньше, с 1963 года, когда Квант демонстрировала свои модели в Англии, это называлось «Стиль Лондон». О том, что это придумала не Квант, написаны горы литературы. В самом деле, 60-е были временем переломным, когда выходят наружу подспудные тенденции и запретные мечтания. Сексуальную революцию уж точно придумали не модельеры. Сама Куант подсмотрела модель у своей подруги Линды Квайзен, а та подрезала старую юбку просто потому, что в длинной неудобно было убирать квартиру. Историю о борьбе Куант с Андре Курежем за право первенства «Я изобрел», «Нет, я» тоже в свое время раздули до небес. Тем не менее, сенсационным стало открытие социологов о том, что мода на мини является признаком экономического подъема, а после кризисов юбки удлиняются. С чем это связано, гадают лучшие умы. Наверное, в трудные времена сексуальность раздражает. Мужчинам надо о бизнесе думать, а тут на улице такое. Впрочем, общеизвестно, что большинство женщин от страха зябнут, а безденежья они в массе своей очень боятся. Какой уж тут мини. Но я не про то. У меня с мини-юбками связаны свои воспоминания. Сугубо личная статистика и социология, как выражался Ильич. У меня случались иногда романы с девушками, носившими мини. Это были не самые удачные романы и не самые счастливые девушки. Как-то так всегда выходило, что объектами особенно долгих и счастливых увлечений становились либо те, кто предпочитал миди, либо поклонницы длинных юбок, либо сторонницы брюк, в особенности джинсов. При этом не сказать, чтобы всем им было что прятать, на день они мини было бы глаз не отвести. Но как-то это им казалось то ли несолидно, то ли излишне, то ли недостаточно интригующе. Скажу больше, Девушки в мини, относительно легко миновав первый этап ухаживания, телефон, кафе, кино, провожание, обжимание, только что не зубами цеплялись за эту самую мини-юбку, то есть переход к решительным действиям занимал не в пример больше времени, и не сказать, чтобы усилия стоили того. Я даже сделал испугавший меня поначалу, но неоднократно подтверждавшийся вывод о том, что этим девушкам не очень нравился процесс». Вернее, не он составлял их цель. Для них главное было позиционировать себя, и с этой задачей вполне справлялась мини-юбка. А все остальное было для них также необязательно и даже обременительно, как идеологическая нагрузка для глянцевого романа. В том-то и заключается главная проблема с Мини, что, как и большинство новаций вторичных и поверхностных 60-х годов. Эта мода не провоцирует новый стиль жизни, а заменяет его. Не склоняет к поступку, а позволяет его имитировать. Женщине, надевающей мини, кажется, что она уже сделала главный шаг, и снимать мини ей после этого не обязательно, а главное и не хочется. Сексуально не то, что у нее под юбкой, а именно юбка. Отсюда и нежелание расстаться с ней хотя бы для того, чтобы заняться этим самым манифестированным сексом. Таких предметов, которые я предложил бы объединить в общий класс мини, поскольку пристрастие к ним служит вернейшим признаком мелкой души, после шестидесятых расплодилось катастрофически много. Вы все их знаете, а многими, уверен, пользуетесь. Сверхнавороченный смартфон никак не способствует деловой активности – просто потому, что он дорог и в нем слишком много лишних функций, так что наличие такой игрушки у якобы делового человека изобличает его крайнюю неделовитость. Если же он постоянно с ним сверяется и вообще всячески крутит в руках, вы можете быть стопроцентно уверены, что перед вами фанфарон. Гигантский напузный крест выдает атеиста. Повадки поэта, мечтательность, рассеянность, эгоцентризм свидетельствуют о том, что перед вами законченный графоман, а если на нем еще и бархатная блуза типа «художник за работой», можете вообще не раскрывать его рукописи, файлы. В лучшем случае это разбодяжный Бродский, а в худшем – платный певец суверенитета. Подмена сути жестом – главная примета 60-х. Во время расцвета авангарда за жест все-таки приходилось платить. Влезть в мини-юбку для большинства женщин той, да и нынешней эпохи, решение более принципиальное, чем отдаться. Не мудрено, что отдаваться ему не нужно. Мини-юбка такая же черта символического мира, столь многословно и претенциозно описанного в новой французской философии, как и сама эта новая французская философия. С мини-юбкой, например, хорошо смотрится Том Бадрияр. Если бы я был модельером, так бы и выпускал их на подиум. Макси с Витгенштейном, Миди с Сартром, а Мини, совсем уж неприличная, с Дрида, Бадрияром и Фуко. Символический смысл мини-юбок совершенно перевесил их реальное содержание. Когда мини-юбки четыре года назад были разрешены в Южной Корее, все закричали «Свобода!» Да никакая не свобода, а символ. Обычное, дозволенное и строго лимитированное бесстыдство. Вот когда футуристы по Харькову голые ходили с лозунгом «Долой стыд!», это была свобода. И когда голые девушки на избирательном участке в Украине выступали то ли за, то ли против Януковича, то ли просто от избытка политических чувств, тем более свобода. И даже когда Олег Кулик без всего и даже без мини-юбки лает на привязи, в чем мать родила, это тоже свобода, хотя и несколько помоечного толка. А когда мини-юбка – это знак, и ничего более. И с отсутствием демократии она сочетается отлично. Россия вообще много сделала для развития культуры символического жеста. У нас на всех уровнях полная свобода, кроме главного – Гламурный дискурс, доселе неизжитый и лишь слегка скорректированный кризисом, в том и заключается, что по гениальному определению Честертона разрешены все мнения, кроме истинного. Скажу больше, отечественные верхи давно уже носят мини, в том смысле, что делают множество жестов, олицетворяющих модернизацию, демократизацию и прогресс. Проблема только в том, что в их системе ценностей этот самый набор жестов, знаков и сигналов заменяет любую деятельность в нужном направлении. Например, сказать «свобода лучше не несвободы» совершенно достаточно, защищать свободу уже не обязательно и более того не нужно. А употреблять слово «модернизация» или «инновация» с частотой чистокола гораздо предпочтительнее, чем модернизировать или обновляться. Все это явление ровно той же породы, что и ношение сексуальной юбки вместо полноценной сексуальной жизни. И все это мини. Каковое определение идеально подходит к русской политической элите, да и к нам самим, каковы мы стали.